пионерской по форме, комсомольской по содержанию деятельности. Его постоянная деятельность носит характер непрерывной и разносторонней подготовки, и организационной, и политической, и нравственной. И вот здесь родители могли бы оказать значительную помощь школе. От непосредственного участия в занятиях по подготовке пионеров в комсомол, до ненавязчивого, но последовательного и систематического проявления интереса к тому, как выполняют их дети поручения коллектива. Кстати сказать, ничто так не сближает подростка с родителями, как совместная работа, умная беседа на равных, выявление истины в доброжелательном споре. Это поможет вернее найти путь к сердцу подростка в сложном, переломном возрасте, который принято считать трудным. Он потому и трудный, уже не срабатывают зачастую привычные формы отношений. Ребенок становится взрослее, он требует к себе уважения, в нем все громче заявляет о себе собственное «я». Пионерские комсомольские организации действуют на базе школы. Они находятся под огромным воздействием ее. Можно без всякого преувеличения сказать, что какова школа, таковы и организации в ней. Моральная атмосфера, характер отношений между учителями и ребятами, система требований, содержание учебно-воспитательной работы, все накладывает свой отпечаток на детскую и юношескую организацию. все оставляет свой неизгладимый след на их облике. Надо постепенно вводить подростка в мир больших идей и не забывать о романтике, которая всегда была душой комсомола. Она поднимала тысячи юношей и девушек на великий подвиг освоения Севера, Сибири, Дальнего Востока, Целины. Она помогала им преодолевать трудности первопроходцев, возноситься над неустроенностью быта, не утрачивать в текучке будень большой жизненной перспективы. Она была образно выражаясь той неугасимой искрой, которая воспламеняла в каждом юношеском сердце высокие патриотические чувства. История Комсомола — это история героических судеб обыкновенных молодых людей, которые жили и действовали с острым сознанием того, что их внутренний рост непременно отзовется в духовном, нравственном движении всего общества. Именно в решающие мгновения жизни, когда человека требовалось принять единственно верное, мужественное решение — сделать нравственный выбор, Держали экзамен и его разум, и его чувства. И тогда же со всей очевидностью выявилась истинная заслуга всех тех, кто помогал этому человеку расти, кто открыл ему радость все поглощающей борьбы за торжество общественных идеалов. Вот почему для всего отдела патриотического гражданского воспитания юношества играет столь огромную роль высокая романтическая революционная идея, лежащая в основе деятельности коммунистической организации молодежи. Сухомлинский сущность пионерской комсомольской романтики видел в том, чтобы мальчики и девочки, делая что-то необходимое для общества, чувствовали себя счастливыми. Он говорил: "Я убедился, что вся логика И философия идейного воспитания пионеров состоит в одной мудрой истине. Чем больше сил вложил человек в труд для людей, чем ярче он выразил в этом труде самого себя, тем глубже в его душе желание быть лучше, тем чище благороднее его желания, стремления, порывы. Чем же занимались пионеры в школе Сухомлинской? разбили виноградник самоотверженно выхаживали его и первый урожай самые драгоценные грозди отдали матерям погибших великую отечественнуювойну героев старым людям больным потом стали раздавать саженцы жителям села появились десятки новых виноградников заложили в поле три сиреневых сада чтобы люди работающие под палящим солнцем могли отдохнуть в тени Создавали уголки красоты в школьном дворе, путешествовали по родному краю, находили и оберегали заповедные места. Обычные в чем-то дела, но все они были направлены на то, чтобы у детей, подростков, развивалось и обострялось гражданское видение мира.